Глава 17. Грейсон. Из этой кабинки открывается прекрасный вид на танцпол. Но когда я смотрю на него, то не могу отвести взгляд от Мэдди. Она очаровательна не только для меня, но и для каждого мужчины в этом клубе. Вертя в руках бокал скотча, с которым я не расстаюсь последние полчаса, я испытываю смешанные чувства. С одной стороны, меня охватывает разочарование от того, что я могу лишь наблюдать за плавными движениями ее бедер в такт музыки. А с другой меня охватывает гнев, когда я вижу, как к ней подкатывает и прижимается очередной парень. «Если ты сожмешь этот гребаный стакан еще сильнее, то просто его разобьешь», — хихикает Лука. «Да ладно, расслабься. Мы все знаем, что к концу вечера она снова будет твоей», — добавляет он с улыбкой. Но в определенный момент мыдди осознает, что я не являюсь для нее подходящей парой и не способен дать ей то, чего она действительно хочет. Что ты собираешься делать с Розой? Интересуюсь я. Пока что она находится в относительной безопасности моего подвала. Идея состоит в том, чтобы использовать ее как наживку и выманить фалькона, а потом бах, он вскидывает руки, изображая взрыв. И прощай, Марка! Значит, наш основной план организовать их встречи и взорвать какое-то здание? Лука кивает, и на его лице появляется жестокая усмешка. «Просто назначь время и место. Я всегда готов». «Я тоже в деле», — говорит Фрэнки, прежде чем сделать еще один глоток. «Можете на меня рассчитывать». Лука, нахмурившись, смотрит на танцпол, и, проследив за его взглядом, я замечаю, что на краю площадки, внимательно глядя в свой телефон, стоит Мэдди. Десять часов вечера. Я достаю телефон и пишу ей сообщение. Вот уже два часа я просто наблюдаю за ней, стараясь быть максимально сдержанным. Она поворачивает голову в мою сторону, и даже отсюда я вижу, как ее щеки заливаются румянцем. Мэдди выглядит просто потрясающе в этом серебристом платье, и она уже наверняка готова для меня. Я не могу насытиться этой женщиной, и мне хочется, чтобы она знала что наши отношения не ограничиваются лишь сексом. Когда она напомнила мне о том, что у нее начались месячные, я осознал кое-что важное. Я действительно скучаю по ней. Даже если с момента нашей последней встречи прошло всего лишь 24 часа, когда я звонил ей, я не думал о сексе, а просто хотел услышать ее голос. Возможно, мое поведение окажется слабовольным, но мне все равно». Мэдди может делать со мной все, что захочет. Я полностью принадлежу ей. И она уже давно должна была это понять.